Глава вторая. Иван. Оставаться в палатах было уже просто неприлично. Тем более, что я походил и вполне бы приноровился к этому телу, так что можно попробовать выйти и осмотреться более основательно. Сделав еще один круг по комнате, я остановился возле стула Ивана Третьего, который хоть отдаленно, но уже напоминал трон. Хотя это вроде и есть трон и его Зоя привезла в качестве преданного, но это не точно. И задумался. А может, я зря так сполошился? В тех летописях, что я читал, во всех без исключений, поход на Тверь возглавил сам великий князь Московский, а не его старший сын. А вот причина на то, что кроме невнятных предположений о том, что Иван разозлился на Михаила за его шашни с литовцем, нигде озвучена не была. Летописцы вообще редко что-то, кроме «поехал-уехал», «родился», «женился», «умер» писали. Это не их дело было версии строить, да что-то выяснять. Одни сухие факты, лишь изредка разбавленные художественными отступлениями, которые больше показывали на их отношение к тому или иному персонажу, а не описывали картину происходящих событий. И снова нужно было половину додумывать историкам самостоятельно. И это та еще правда, у каждого своя. Ладно, надо еще дожить до того времени, как армия двинется на дядю Мишу. Сейчас же необходимо понять, куда мне идти, чтобы попасть к себе. Я не помню этих палат. Их просто уже не было. И не было картины, чтобы я мог хоть как-то сориентироваться на местности, Но не рисовали картин в то время на Руси. О чем задумался ошибка княжич? Я резко обернулся и увидел заходящего в палату бородатого мужика в боярском одеянии. Думаешь, а не передумает ли великий князь, как тогда на Угре? На то воля князя. Если передумает, то значит причина на то будет. Я же могу лишь исполнять его волю. Пока я лихорадочно пытался додумать, кто это, боярин подошел ближе и встал возле меня, тоже напротив княжеского седалища. «Ой, ли, княжич!» — боярин покачал головой. «Да не столь давно то было, когда я лично в руки тебе передал приказ князя, отца твоего, чтобы уходил ты с угры. Помнишь, что ты мне тогда сказал, даже письма отца не раскрыв?» — Ждем татар, — пробормотал я, поглядывая на боярина. — Я знаю, кто он. Князь Даниил Дмитриевич Холмский. Тот, кто фактически одержал для Ивана III все победы наступательного характера. — Ты тогда тоже ослушался приказа, князь? — Да, было дело. Он задумался. — Вот только там, где ты видел славу и доблесть в веках, я видел совсем другое. Послушай я приказа князя тогда изгубили бы мы войско русское, да и сами бы головы сложили. Это было правильное решение. Но мы с тобой все одно пошли, супротив повеления князя, и едва опалы избежали, да и то лишь потому, что правы оказались. Не бойся ли тебе снова в Тверь возвращаться? Ведь оттуда корни твои произрастают. Тихо спросил я тщательно выбирая слова и выражения, которые помогли бы мне лучше понять и самого Холмского, и мотивы, которые двигали им. «Я не пойду на дверь», — он покачал головой. «Да и не позволит отец твой такой соблазн на меня возводить. Он ведь все о предательстве моем раздумывает мнимом. Незачем давать ему причину снова в у меня загнать». — Пойдем, княжич, нечего кому-то давать повод думать, что креслом отцовым не просто так любуешься, думу-думая. — Вот как! — я невольно оглянулся. — Но ежели даже тебя мысли подобные смутили? Я подождал, пока Холмский развернется и двинется к выходу из палат. Сами палаты никем не охранялись, что было бы довольно странно, Если бы я не вспомнил, что дружина и рынды находятся непосредственно возле князя, являясь по сути его телохранителями, а на остальных им как бы наплевать. Нет, дворец князя скорее всего охранялся, во всяком случае те покои, где он по сути жил, но вот такие общественные места, дай бог, перед заседанием осматривали. Да и не было сейчас привычки решать вопросы с помощью взрывчатки. В это время модными были яды, причем не только в Европе, но и здесь, на Руси. Да что далеко ходить, если даже мать Ивана Молодого, меня, то есть, считают отравленной? Шли мы неспешно и молча. Холмский не спешил затевать разговор, я же просто не знал, с чего его можно начать. Таким неспешным шагом мы вышли на улицу. Там князь прошел по двору несколько метров и остановился возле очередной двери. «Отец твой долго ли намерен тебя держать при себе? Уже и сына родил, а все палаты рядом держит». «Вот то неведомо мне», — я покачал головой. «Чего я точно не знаю, это где жил Иван Молодой в Москве. Ведь еще и жена его с сыном где-то в своем тереме жить должна». Но вот это вход, скорее всего, как раз мои палаты. Спасибо тебе, Холмский, за то, что дорогу показал. А вот где я буду Елену Волошенку искать, это вопрос. Потому что я не могу все терема в округе обойти и наткнуться на нужный методом тыка. Не принято здесь по женским теремам, не будучи ближайшим родственником шастать. Вот к Зое, пардон, к великой княгине Софии. Я вполне могу заглянуть на правах пасынка. Только оно мне надо? Вот когда великий князь решит, что пора отпустить меня и семейство мое от себя, то так тому и быть. Я уже хотел было попрощаться и уйти, потому что, черт подери, я не готов сейчас ни с кем разговаривать. Запас моей прочности уже подходит к концу и я просто чувствую накатывающую на меня волнами панику, но тут рядом раздался шум, и через расписные ворота во двор вошла целая делегация во главе с ней высокой склонной к полноте женщиной на лице которой выделялись большие карие глаза смотрящие властно надменно и в какой то степени даже жестко рядом с ней шел худой нескладный тип с козлиной бородкой и очень живой мимикой, выдающей в нем итальянца за версту. Сначала делегация шла прямиком к высокому, густо украшенному резьбой терему, но когда женщина увидела меня, то сразу же свернула в мою сторону. «Синьор Фьоро сотворил настоящий шедевр, но я не часто вижу тебя, сын мой, в доме господа нашего». Она мило улыбнулась, но улыбка так и не коснулась глаз которые оставались холодными. А еще говорила она на латыни, а не русском. «Ну что ты, княгиня?» Я намеренно опустил все ее титулы и не назвал матерью, подчеркивая свое отношение, которое, согласно летописям, то еще было. Причем абсолютно взаимно. «Я также часто прихожу в дом Господа нашего, сколько любой другой православный муж». Вот только не встречал я там тебя почему-то. Если шло заседание думы, то никакого важного служения в это время быть не могло. Не то это время, чтобы князь мог забить на богослужение, чтобы проораться по поводу Михаила, который постоянно пытался то с поляками, то с литовцами заигрывать. «Ну, будет. Не стоит нам ссориться, сын мой. Вот стерва». Она упорно называла меня своим сыном, особенно на глазах у собравшихся, словно показывая «Я вот к нему всем сердцем, а он — тварь неблагодарная». «Я слышала, что великий князь даровал тебе честь великую, снова доверив армию». «Твоими молитвами, княгиня, не иначе». Я криво усмехнулся и склонил голову, обозначив поклон. «Я рада за тебя, сын мой». «Надеюсь, что в этот раз ты не осрамишься, и приказы отца своего и государя будешь выполнять беспрекословно». Она снова улыбнулась, а я внезапно понял, что не зря склонялся к версии Уваровской летописи, судя по которой, летописец просто ненавидел княгиню Софью и считал ее виновной как в гибели Ивана Молодого, так и в последующей гибели его сына и жены. «Сыну твоему скоро год исполнится. Это хороший знак. Я обязательно навещу Елену в этот радостный день с богатыми дарами». И она развернулась и поплыла к, я так полагаю, своему терему. И тут до меня дошло. Год? Дмитрию нет еще года? Но он ведь родился в 1483 году, а на Твери в III ринулся... 1485 -м. Какой сейчас год на самом деле? Гадство какое! И календарей-то нет, чтобы посмотреть. Не нужно смотреть, если так, словно хочешь схватить пещаль и пальнуть спину. Тихий голос князя Холмского вернул меня к реальности, какой бы дикая она ни была. — И что вас мир-то не берет? «И так из-за княгини с отцом родным едва ли не на ножах ходил. Разве ж так можно?» «Нет, ты прав, Даниил Дмитриевич. Нельзя так явно показывать, как мне не люба княгиня». Нужно было быстро сгладить возникшее напряжение, потому что понятия не имею о лояльности Холмского. И я добавил, «Как место матери моей княгиня заняла, так и не взлюбил ее». Холмский только головой покачал. Я же все-таки начал подниматься на крыльцо, крепко держась за перила. Княжич, ты часом с лошади не падал. Может, понес конь ретивый, а ты не удержался? Только говорить об этом не хочешь. Боишься, что засмеют?» Задумчивый голос Холмского заставил меня остановиться и обернуться. Он стоял перед крыльцом и внимательно смотрел на меня. «С чего ты взял?» Я еще крепче вцепился в перила, чувствуя, что начала кружиться голова. «Да идешь ты, дюже странно, словно боль испытываешь нестерпимую», медленно прояснил Холмский. «Твою мать! Вот ведь глазастый!» «Но тут-то как раз ничего странного нет. Он старый воин». Моторику движений просчитывает на раз. «Что делать-то? А может и правда сказать, что да, мол, с лошади упал и не сказал никому, потому как стыдно? Хороший вариант, кстати. Гораздо лучше, чем тот, в котором я экстренно себе ноги ломаю». «Прав ты, Даниил Дмитриевич, упал я Давича. Конь споткнулся, а я, задумавшись, ехал, вот и не удержался в седле». Думал, что пустой, а раз руки-ноги целы. А сегодня спину что-то прихватило, словно одет старый. Вот, думаю, пойти отлежаться попробовать. Видовал я, как после падения и вовсе не вставали. Холмский погладил бороду. Сообщу я отцу твоему, раз сам не смог, побоялся. Не спорь, княжич. Он нахмурился. Нельзя тебе сейчас снова в седло а дальше нужно будет подождать веления князя. «Я не для того тебе открылся, чтобы ты отцу тут же побежал доносить на меня», процедил я, из-под лобья глядя на Хомского. Моло ты еще, княжич, мало еще повидал», упрямо гнул свою линию Хомский. «Видел я таких, кои думали, что само все пройдет, только не проходило». Ноги у них отказывали, догадить да начинали под себя. Ты же идешь, словно кол проглотил. Тревожно мне за тебя, княжич. Да и войска еще не время собирать. Уже почитай третий раз князь гневается, да потом Михаил ему челобитную шлет, кается и поход откладывается. Так что обожди, да лучше поправься. Знамо дело, хочется славы да удаль молодецкую показать, но иной раз и обождать не грех. Сам же, когда на угре стояли, эту мудрость применял. А может, не надо отцу говорить? Я очень натурально вздохнул. Да, да, княжич, не гоже отца до да государя нашего в неведении держать. Не по-людски это. И он, развернувшись, пошел в ту сторону откуда мы с ним недавно пришли. Ну что же, правило о том, чтобы дать людям самим объяснить свои теории, не мешая им придумывать, и самое главное, обосновывать придуманное, имеет место быть. Так ты, Ванька, хорошим интриганом можешь стать в итоге. Я снова принялся подниматься в свои палаты. Надеюсь, что они действительно мои, держа спину еще более прямо, чтобы все видели, «Как я мужественно терплю боль!» Палаты оказались все-таки мои. Низкие потолки меня немного напрягали, и хоть я вроде бы проходил нормально, а так и тянуло пригнуться. Идти пришлось недалеко. Пройдя через узорчатую арку, пригнувшись, потому что в противном случае стукнулся был лбом об нее, я вошел в просторную залу, по периметру которой стояли лавки, на двух из которых сидели четверо молодых людей и играли в бирюльки. Как только я вошел, они тут же вскочили, и несколько бирюлек даже упало на пол. Так, это, похоже, мои рынды. Но хоть убей, я понятия не имею, кто из них кто. Устал я что-то, пойду отдохну. С порога обозначив свои намерения, я в замешательстве начал поглядывать на двери. Один из парней бросил быстрый взгляд на крайнюю, подсказав мне таким образом, куда идти. «Мы здесь будем, княжич!» Один из них, высокий, светловолосый красавец, легко поклонился. «Ежели что понадобится, кликни!» Я не ответил, лишь кивнул и вошел в ту самую дверь, на которую невольно указал мне один из них. «Это действительно оказалась моя спальня!» Плотно закрыв дверь за собой, я прошелся по небольшой комнате с низкими потолками, остановился возле огромной кровати с наваленными на нее шкурами, бросил взгляд на иконостас в углу. Подумав, стянул сапоги и кафтан и растянулся прямо поверх шкуры на животе, после чего яростно ударил кулаком в подушку. Потом еще раз и еще спрятав лицо в постели, чтобы не издавать громких звуков. Вот теперь можно было немного поистерить, пока папаша любящий не заявился, а он обязательно заявится, потому что все, что я знал о Иване Третьем, просто кричало о том, что он помешан на контроле. Недаром стал первым самодержцем. Так что до высочайшего визита мне надо в себя приходить, чтобы не усугубить, И так не слишком веселую ситуацию.